Анюта в первую минуту тоже сильно испугалась. Ей представилось уже, что полицмейстер приехал за тем, чтобы по проискам мачехи засадить ее Анюту в дом умалишенных. Но тут же девушке вспомнился вчерашний разговор с Еленой Дмитриевной, и она сразу успокоилась, поняв, что этот приезд обозначал наоборот перелом в ее судьбе, предвозвещенный накануне мачехой. Действительно, почтительное обращение полицмейстера с Анютой свидетельствовало, что он явился отнюдь не с дурными намерениями. Что же касалось переосвидетельствования ее умственного состояния, то этого Анюта уже вовсе не боялась, так как знала, что совершенно здорова. К тому же заключению пришли и врачи, привезенные с собою полицмейстером, и вскоре всякие тревоги и опасения Анюты были рассеяны окончательно и навсегда». Составленный тут же официальный акт категорически устанавливал полную нормальность девушки. Исполнив свою обязанность, врачи удалились, а полицмейстер посидел еще немного у Анюты, расспрашивая, не терпит ли она каких-либо обид или утеснений. Успокоившись на этот счет и получив от девушки заверение, что никаких дел и следствий за прошлое по ее инициативе возбуждено не будет, полицмейстер уехал, рассыпавшись перед перлушиной в выражениях готовности быть всегда к ее услугам. Наконец-то молодая девушка могла вздохнуть полной грудью. Тяжелый сон прошлого рассеялся окончательно. Ничто уже не грозило и не могло грозить отныне ее тихой, замкнутой жизни. Теперь оставалось только ждать, когда вернется или даст о себе весточку князь Виктор. И тогда... Да, тогда для Анюты должно было наступить время полного счастья. Однако шли дни, а таракана все еще не подавала себе никаких вестей. Анюта грустила, переходила от ревнивых мыслей к смертельной тревоге... Вдруг случилось нечто, отвлекшее ее на время от мысли о Викторе и вырвавшее ее из мирной жизни в тихом домике на Пресне. «Друзья мои, как вы думаете, кто я?» – взволнованно крикнула Луиза, вбегая в комнату, где оба ее верных друга Шенк и Эмс играли в шахматы. «Кто вы?» – с некоторым удивлением воскликнули те. «Ну да», нетерпеливо», – нетерпеливо ответила Луиза. «Да отвечайте же!» – «Вы прелестнейшая женщина на свете!» – галантно ответил Шенк. А Эмпс, которому предстояло на днях снова сесть в тюрьму за долги, сделанные для прихоти Луизы, мрачно буркнул. «Вы дьявол в образе ангела». «Ах да разве я спрашиваю вас о своем внешнем образе?» – с досадой возразила Луиза. «Нет, я спрашиваю, кто я. Вот вы, да я и сама до сих пор считали меня баронессой Гоффман, принявшей по некоторым соображениям другое имя». «А между тем я принцесса, наследница короны в богатой и обширной стране. Принцесса, ха-ха. Разве это не чудесно, не волшебно?» Дорогая моя, с заботливой тревогой произнес Шенк, подходя к Луизе и с некоторым испугом заглядывая ей в глаза. «Вы бы прилегли, в последнее время у вас было много волнений, неприятностей». «Да вы, кажется, считаете меня помешанной, Шенк?» со смехом воскликнула Луиза. «Нет, я здорова, как и вы. Однако сядьте и выслушайте меня». И Луиза передала друзьям вкратце все, что сообщил ей Роккатани. «Тут что-то очень странное», задумчиво произнес Эмс, когда Луиза кончила. «Ох, берегитесь, иезуитов, Луиза, с этими господами не жди добра. Да и в рассказанной вами истории много неправдоподобия и натяжек. Нет, лучше выкиньте из головы всякие мысли о троне и короне». «Я не согласен с тобой, Эмпс», – возразил емушенк «Конечно, иезуиты – хитрые канальи, а отец Рокотани – самая хитрая каналья из всех иезуитов. Нечего и говорить, что это лиса дорого продаст Луизе свою помощь. Ну, пусть Луиза торгуется получше только и всего». «Собственно, почему она должна отказываться от восстановления в своих законных правах? Да неужели ты серьезно можешь верить, будто наша Луиза – принцесса и претендентка на королевскую корону?» – со смехом воскликнул Эмпс. «Милый мой», — ответил ему Шенк, — «для меня вопроса о вере или неверии не существует вообще. Да я даже и думать не стану об этом. Для меня важно то, что иезуиты всесильны, что они могут выполнить все, за что возьмутся. Луиза могла быть тысячу раз принцессой и все же ничего не добиться без помощи со стороны. И она может на самом деле не быть ни с какой стороны принцессой, а все-таки добиться короны благодаря той помощи, которую ей окажут». Вот с точки зрения результата я и рассматриваю положение. Что же касается истины, полный, милый мой. Вот, например, я отлично знаю, что ты такой же барон Эмпс, как я, китайский император. И все-таки я искренне считаю тебя самым настоящим бароном, потому что таковым тебя считают все. Но будь ты в самом деле бароном, а все остальные считают тебя просто вантурцем, то в моих глазах ты и был бы последним». «О чем спор, друзья мои?» – перебила их Луиза, весь вид которой выдавал крайнее возбуждение. «Неужели вы воображаете, что ваши мнения могут казаться для меня важнее и убедительнее обещания цара Катани? Могущественный и бесконечно занятой человек приходит ко мне, сомнительной женщине без рода и племени, чтобы дать мне все, а я оттолкну протянутую мне руку помощи из вздорных опасений, да будет вам».